Условия их непрочности. Такое законодательное значение земский собор удерживает за собой до последних лет царствования Михаила, до 1642 года. Оно проявляется и позднее, на соборе 1653 года, по малороссийскому делу, когда бояре голосовали на соборе наравне с выборными, которые были допрашиваны по чинам порознь, как в 1642 году, но решение принять Богдана Хмельницкого в московское подданство было принято государем по совету со всем собором, а не по приговору только бояр. Даже совещательная деятельность собора 1648 года прерывалась подчас законодательным моментом. Так собором уложили запретить церковным учреждениям приобретать и принимать в заклад служил его отчины. Уложение, глава 17, статья 42. Но самая двойственность соборного голоса, то совещательного, то законодательного, обнаруживала политическую непрочность соборного представительства. Законодательный авторитет падал на собор заимствованным светом, не был ничем обеспечен. Служил не признанием народной воли, как политической силы, а только милостивым и временным расширением власти на подданных, не умолявшим ее полноты, да, кстати, и ослаблявшим ее ответственность в случае неудачи. Это была подачка, а не уступка. Отсюда видимые несообразности собора. Есть выборы, избиратели и выборные, Вопросы правительства и ответы представителей, совещания, подача мнений и приговоры. Словом, есть представительная процедура, но нет политических определений. Не устанавливается даже порядок деятельности, не определяются ни сроки созыва соборов, ни их однообразный состав и компетенция, ни отношение к высшим правительственным учреждениям. Формы являются без норм полномочия без прав и обеспечений, между тем на лицо есть поводы и побуждения, которыми обыкновенно вызываются и нормы, и обеспечения. Только поводы остаются без последствий, побуждения без действия. Известно, каким деятельным источником прав народного представительства на Западе служила правительственная нужда в деньгах. Она заставляла созывать государственные чины и просить у них вспоможения. Но чины вспомогали казнение даром, вымогали уступки, покупали субсидиями права обеспечения. И у нас в XVII веке не было недостатка в таких поводах и побуждениях. Из всех соборов того века, не говоря об избирательных, только три не имели видимой связи с финансами. Это соборы 1618 года по поводу движения королевича Владислава на Москву, 1648 года по делу обложений и 1650 года по поводу Псковского мятежа, когда правительство хотело воспользоваться нравственным влиянием Собора на мятежников.